Заключение. Блистающие грани математики. Мы с вами, вероятно, согласимся, что мы цивилизованные люди. Но что же это значит? Ученые не могут прийти к единому мнению по вопросу о том, что такое цивилизация, но обычно называют несколько ее признанных характеристик. Цивилизация имеет крупные поселения, по сути, города. Ее общество в какой-либо форме практикует религию. Им свойственны разделение труда, специализация навыков и существование центрального правительства, сформированного в соответствии с действующим правом и практически наверняка финансирующего свою работу с помощью налогообложения. В цивилизации есть классовая система и налажено стабильное снабжение продовольствием. Некоторые граждане цивилизации располагают свободным временем, благодаря чему развиваются искусство, музыка и другие области культуры. В большинстве исследований утверждается, что письменная культура также представляет собой неотъемлемый компонент цивилизации. Однако мы знаем, что в империи инков, несомненно, одной из величайших цивилизаций, письменности не было. И все же у инков было кое-что такое, что почти никогда не попадает в список цивилизационных характеристик. А вообще-то этот момент должен быть первым, может, даже единственным критерием цивилизации. Разумеется, это математика. Инки записывали официальные данные, торговые сделки, бухгалтерские счета и многие другие наборы чисел с помощью узелкового письма, называемого кипу. В каждом городе был хранитель узелков, который назначался королем и выступал в качестве государственного статистика, почти как самурай в Японии. Мы видели, как математика работала в шумерских царствах пять тысяч лет назад и как ее задействовали при строительстве африканских цивилизаций в Северной и Черной Африке. В начале XIV века Манса Муса, который прослыл богатейшим человеком всех времен, основал в Тимбукту огромный университет, где наравне с астрономией и правом преподавали математику. Подвластная муссе империя Мали, источник большей части золота, находившегося в обращении в средневековом мире, была основана на торговле и налогообложении, а своим процветанием обязана искусству работы с числами. Прошло 700 лет, но мы и сегодня остаемся у него в долгу. Вот краткий список прекрасных вещей, которые нам подарила математика. Международные путешествия, полные полки супермаркетов, холодильники, мобильные телефоны, сложные и красивые городские среды, индустрия развлечений, доступ к финансам, приведший к беспрецедентно высокому благосостоянию, феноменальные произведения искусства, многие дополнительные десятилетия здоровой жизни – глубокое знание космоса и его истории, великолепный информационный ресурс, которым стал интернет, и это лишь первое, что пришло мне в голову. Теперь остается только спросить, как вышло, что ключевая роль математики так долго оставалась непризнанной. Я виню в этом Платона». В IV веке до нашей эры этот древнегреческий философ провозгласил, что наш мир есть не что иное, как тень совершенной реальности, составленной из математических идеалов. Он разделял мысль, что Вселенная построена на фундаменте из нескольких выпуклых геометрических фигур. Главный из них был двенадцатисторонний додекаэдр, который, как выразился Платон, Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца. Около 300 -го года до нашей эры Евклид использовал принципы Платона при создании «начал», его обзорного труда по математике. «Начало» называют самым авторитетным учебником, который когда-либо был написан но в них не содержалось ни указаний авторства, ни ссылок на источники идей, ни истории их появления. Складывалось впечатление, что математику нам передали на каменных скрижалях. В результате математику век за веком преподавали почти как богословие. Чтобы убедиться в этом, достаточно узнать, какой переполох вызвало золотое сечение. Описать золотое сечение довольно просто. Поделите отрезок на две части так, чтобы отношение длины всего отрезка к большей части оказалось таким же, как отношение большей части к меньшей. Отношение равняется примерно 1,618. Этому числу приписывалась такая мистическая сила — что когда в 1509 году Лука Почоли написал о нем книгу, он назвал ее «Божественная пропорция». Уже по оглавлению понятно, в каком восхищении пребывал Почоли. Пятая глава, например, называется «О подходящем названии для настоящего трактата или обзора». В ней объясняется, почему пропорция, о которой идет речь, божественна. В главах с 12 по 14 описывается свойство пропорции, которые Почоли по порядку называет существенным, особым и поразительным. Свойства из 15 главы невероятно, а затем идут невообразимые, наивысшие, великолепные, трудновообразимые свойства. Пожалуй, никогда еще автор не восторгался своим предметом столь явно. Так и повелось. Золотым сечением его стали называть лишь в XIX веке. Но поскольку друг и ученик Почоли Леонардо да Винчи проиллюстрировал его книгу, исследователи проецировали его на многие работы да Винчи, включая Мону Лизу и Витрувианского человека. Кое-кто, например, утверждает, что пропорции лица Моно Лизы соответствуют золотому сечению. Ни одно из подобных заявлений не проходит проверку. Все зависит от того, как осуществляются измерения. Попытки обнаружить золотое сечение в архитектуре не менее сомнительны. Порой утверждается, что по принципу золотого сечения спроектированы египетские пирамиды, многочисленные соборы и римский пантеон, но большинство ученых не скрывает своего скепсиса. Тем не менее, его мифическая сила одолевала архитекторов современности. Например, Ле который считал, что золотое сечение и последовательность Фибоначчи имеют первородный характер и потому могут считаться очевидными глазу ритмами. По его словам, они лежат в основе деятельности человека. Они находят в человеке отклик своей органической неизбежностью, той самой неизбежностью, которая заставляет детей и стариков, дикарей и мудрецов воспроизводить золотое сечение. В помпезных заявлениях Ле мало правды. Золотое сечение действительно присутствует в природе. Оно определяет свойства огромного количества природных явлений, от расположения листьев на стебле растения до пропорций спиральной морской раковины и термодинамических свойств черных дыр. Но в этом нет никакой мистики. В природных явлениях снова и снова встречаются и многие другие числа. Невозможно, однако, отрицать, что золотое сечение явило себя на картине Сальвадора Дали «Тайной Вечери. Она вписана в прямоугольник, длина сторон которого выбраны так, что их соотношение давало золотую пропорцию. Позади Христа и его апостолов находится гигантские додекаэдр, геометрическая фигура, в свойствах которой также проявляется это соотношение. Это, впрочем, сделано совершенно намеренно. Выбор Дали продиктован не эстетикой, а символизмом. Он опускается на колени перед Платоном. Такое низкопоклонство и подталкивало других приписывать псевдомистические свойства различным математическим явлениям. Я уже упоминал, что не вижу ни в числе Пи, ни в числе Е, ни в квадратном корне из двух ничего особенно вдохновляющего. Не вдохновляют меня и простые числа. Позвольте я поясню свою мысль. Как мы увидели, люди изобрели целые числа, чтобы описывать предметы, которые находили в окружающей среде или выдумывали, и оперировать ими. Мы также изобрели деление, чтобы их распределять. Разумеется, вскоре мы обнаружили, что одни целые числа можно поделить на другие целые числа так, чтобы у нас получились меньшие целые числа. Вместе с тем другие целые числа поделить таким образом нельзя. Такова их природа. Любопытно, что такие простые числа появляются в определенных точках на числовой оси, которая в нашем представлении тянется от одного до бесконечности. Но это не загадка. Назвать это загадкой все равно, что приписать сверхъестественные свойства шафрану, позволяющему приготовить особенно вкусные блюда. Да, можно сказать, что шафран — дорогая, ароматная, древняя специя, много веков назад привезенная с таинственного Востока. Но также можно назвать его вместилищем химических веществ, крацин и пикрокрацин, которые взаимодействуют с другими химическими веществами, содержащимися в пище, в результате чего она приобретает золотисто-желтый цвет и особенно приятный вкус, знакомый людям уже тысячи лет. Возможно, вы сочтете это святотатством, будто я пытаюсь расплести радугу. Такое обвинение Джон китс предъявил Ньютону, когда тот продемонстрировал, что лучи света разных цветов при смешении дают белый свет. Но я полагаю, что существует веская причина расплести математическую радугу. На данный момент лишь те, кто посвящен в Платонов культ, осознают силу чисел. Но если мы сорвем с математики покров тайны, возможно, у нас получится ее демократизировать. Может, каждый, наконец, получит шанс разглядеть, что математика соткана из полезных нитей и что понять их ценность способен даже человек, не обладающий особым складом ума. Кое-кто, пожалуй, даже поймет, что изучение этих нитей и работа с ними – может приносить удовольствие и удовлетворение. Правда ведь, что математика должна быть доступна каждому. Сложно сказать, намеренно ли избранное меньшинство постепенно присваивало себе математику. Древнеегипетские неломеры позволяют предположить, что в этом был умысел. Эти измерители уровня воды в реке строились на территории храмов, чтобы доступ к ним имели только жрецы. Они одни знали о приближении наводнений, а, следовательно, владели секретами, которые влияли на жизнь обычных людей, что очень важно для любого, кто хочет управлять массами. Однако даже если математики разных времен не стремились к власти явно, несложно представить их неосознанное желание представлять свой предмет как нечто глубокое и авторитетное, а еще – Сложное для понимания. В переводе на язык, производный от математики и экономики, это обретает смысл. Каждому хочется создать спрос на товар, который предлагает только он. Существует и альтернатива эллинистскому мистическому математическому мышлению. Вместо того, чтобы считать математиков исследователями, которые совершают открытия на Платоновом ландшафте, нам, вероятно, стоит видеть в них художников, творящих предмет. Они пользуются палитрой, преисполненной чисел, а их лоток для инструментов вмещает все больше алгоритмических ножей и кистей. Большинство из них завершает работу, начатую очень давно и заполняет пробелы, оставленные старыми мастерами. Но порой математик создает нечто совершенно новое и поразительное. Благодаря этому у нас появились такие шедевры, как геометрия, логарифм, теория информации и доказательства теоремы Ферма. Истинная красота всего этого в том, что их творения, в отличие от картин гения, принадлежат всем нам. Новая математика позволяет нам создавать великолепную архитектуру, разрабатывать спасающие жизни лекарства, предлагать технологии сжатия данных, приносящие радость миллионам людей, совершать научные прорывы, показывающие нам наше место во Вселенной, а также достигать множества других высот, которые покоряются человеку. Наша история тесно переплетена с историей математики. Мы считали и изобрели деньги и торговлю. Мы рисовали на песке и научились безопасно путешествовать по свету. Мы вычисляли неизвестные на основе известного и создали сложное, сетевое, взаимосвязанное общество, которое позволило некоторым людям посвящать свое время тому, чтобы заполнять пробелы, открывая новые возможности для повышения благосостояния. Мы увидели, что свойства треугольников и окружностей помогают нам освоить невозможные прежде вычисления и использовали получившиеся инструменты, чтобы проложить себе путь в XX век. Мы поняли, что такие абстрактные идеи, как информация и комплексные числа, служат ключом к атомной, электрической и электронной энергии. И теперь чудесные следствия этого озаряют вашу жизнь. Математика повлияла даже на самосознание человека и оставила свой отпечаток на каждом из нас. Мы просто раньше этого не замечали. Возможно, мы так и не сумеем однозначно сказать, открыли мы математику или сотворили ее, но теперь нам, пожалуй, стоит согласиться, что математика сотворила нас».